«Девятое. У меня в отеле хозяйка еще человека ищет. Не хочешь пойти?» Ксения отмахивается. «Франсуа не согласится, чтобы я не ночевала дома. Подозрения замучают. Один спать не захочет. И подозрения. На свадьбе сказал брату. Я на этот брак надежд не возлагаю. Когда 30 лет разницы с невестой, какие уж тут надежды? Обидно. Он ведь в мои чувства не верит». Родственники напели, что русская зарится на его состояние. И ждет не дождется, пока он сыграет в ящик. «Марина, не говори так. Это не я говорю. Это Корто». Денис с мимо истории с Франсуа пройти не смог. Причем объект его насмешек не старец, а Ксения. Ежу ясно, что торчать с маман и отпрыском в клетушке на окраине Екатеринбурга не так забавно, как в 90 метрах с видом на парк Монсо. да и присмиревший временно-временно ловелас кашляет так, что явно метит туда, где воздух чище, и ангелы роятся. Странно, но Ксения корто не обижается. Он ей симпатичен. Видишь, и у Дениса такое же впечатление. А я ведь Франсуа люблю, хотя и не верю ему. Не меня он искал, а просто молодую и веселую. Марина хмыкает. Как можно любить того, кому не веришь? Ксения поднимает на Марину спокойные глаза. «Ты это знаешь лучше меня».